«Глава десятая. Москва. Среда. 22.50. Женщина села в машину. «Вуаль», — сказала она водителю. Вечер совсем не удался. Все пошло не по сценарию, но она почти исправила ситуацию. «Почти». Она придумала очень хитрый план. Теперь надо аккуратно и детально его проработать. Однако она подозревала, что мастер будет недоволен. Альбина приоткрыла окно, впуская в салон автомобиля вечерний осенний воздух. Вздохнула. Мастер бездны. Много лет прошло с тех пор, как начала на него работать. Она не обманывала себя, делая все ради денег. Они были важны и решали многие проблемы. Для нее девочки из небольшой деревни недалеко от Ашхабада. Сейчас Альбина уже не вспоминала, как после школы купила билет и приехала в Москву поступать в университет как сложно оказалось учиться и найти общий язык с однокурсниками. Но прекрасно помнила, как ее жизнь изменилась со вступлением в Орден Янтарной Бездны. Она стала кем-то значительным, кем не была раньше, а мир вокруг в одночасье превратился в уютный и простой, а не холодный и пугающий, как прежде. Альбина узнала про тайные общества, запретные ритуалы, энергетические потоки и особых одаренных людей. Она увидела другую, секретную сторону привычного и рутинного бытия. Постигла его полным тайн, знаний, денег и возможностей. И все это благодаря Ордену, благодаря Мастеру Бездны. И стала одной из сестер. Седьмая сестра из семи. Последняя, кто вступил в Орден. Кто знал, решал и имел право. И теперь, без сомнения, Альбина ощущала себя частью чего-то невероятно большого. Без Ордена она не представляла свою жизнь. Да и вообще, разве можно жить без привилегий? Как все эти люди вокруг существуют, не зная того, что теперь знает она? Не видя, что видит она. Машина остановилась, и женщина вышла. Направилась в ресторан «Азиатская вуаль», расположенный в тихом переулке в центре города. Седьмая была осторожна, зная, что у полиции есть на нее досье, а кроме того, у них много нераскрытых дел, в которых, если копнуть, всплывет ее имя. Поэтому она никогда не жила на съемной квартире дольше пары месяцев, а ночевала периодически в отелях. Номер ее телефона знал только мастер бездны, а остальным она давала одноразовый. Водитель был проверенным служащим ордена, но чаще ездила на мотоцикле. Продукты никогда не покупала, а питалась только в кафе и ресторанах, где появлялась не чаще двух раз в год. В салон красоты ходила также к проверенной девушке. Цвет волос, прическу, стиль и одежду меняла каждые полгода. Вещи заказывала в интернет-магазинах на разные отделения почты. И поэтому никто не знал ее и где живет. Она была призраком. Но когда дело касалось ужина и отдыха, Альбина не могла себе отказать. У нее есть любимый ресторан, и она сделала все, чтобы о нем никто не узнал. Даже Григорий, адепт Ордена. Мужчина, который был в нее отчаянно влюблен. Женщина прошла в небольшую кабинку, села. Тут же появился официант. «Добрый вечер». Он видел ее в ресторане несколько раз в неделю. Она платила всегда наличными, оставляла хорошие чаевые и считалась постоянным клиентом. «Будете заказывать?» «Да, как обычно», — ответила Альбина, снимая плащ и вешая его на соседний стул. «Ага, значит, тартар из лосося, креветки в соусе васаби, роллы с тунцом и бутылку рислинга». «Все верно». Загорелся экран мобильного телефона. Номер неизвестен. Но Альбина знала, это звонит он, мастер бездны. «Слушаю». «Седьмая». В трубке прозвучал неприятный искусственный голос мастера, измененный прибором. Она никогда не слышала стоящий, и, естественно, не видела его лица. Да что говорить, она толком не знала, мужчина он или женщина. Да, мастер. Как обстоят дела? Тебе удалось? Пока нет. Почему? Ситуация начала развиваться по иному сценарию. Альбина рассказала все известное. <связь> мастер бездны молчал некоторое время. Официант зашел в кабинку и поставил бокал. Он быстро открыл бутылку и налил вино. Альбина раздраженно следила за его движениями. Ей не хотелось, чтобы он слышал разговор. Понятно, произнес мастер. Надеюсь, у тебя есть план. Твой промах будет недорого стоить. Сотрудник ресторана скрылся. Есть, уверенно сказала женщина. Хорошо, тогда жду новостей. Мастер бездны отключился. Колодок пробежал где-то в районе затылка. План у Альбины был, но за результат она пока не могла отвечать. «Привет». Она набрала нужный номер. «Ну что, он в деле?» «Да», — ответил голос в трубке. «Прекрасно». Альбина взяла бокал и залпом выпила его содержимое.